кровавая солома. Кобальды копались в земле, эльфы пели в кронах деревьев. Это были явные чудеса чтения, но за ними скрывалось настоящее чудо. Слова в книгах могут повелеть вещам быть. Фрэнсис Спафорт, ребенок, который построил книги. С Фаридом Мэгги часто бывало страшно в непроходимой чаще. С Сажеруком все было по-другому. Казалось, шепот деревьев становится громче, когда он проходит мимо, а кусты тянут ветви ему вслед. Феи садились на его рюкзак, как бабочки на цветок, тергали его за волосы, говорили с ним. Появлялись и исчезали и другие существа, о которых Мэгги не слышала ни от резы, ни от кого-либо другого. иногда это была лишь пара глаз, сверкнувших между ветвями. Сажерук вел их так уверенно, словно дорога велась перед ним красной нитью. Он даже не делал привалов. Они шли не останавливаясь вверх и вниз по холмам, с каждым часом углубляясь в чащу, все дальше от людей. Когда он наконец остановился, у Мэги дрожали ноги от усталости. Дело, видимо, шло к вечеру. Сажерук погладил куст по обломанным веткам. нагнулся, посмотрел на влажную почву и поднял горсть растоптанных ягод. Что такое? встревоженно спросил Фарид. Слишком много ног, а главное слишком много сапог. Сожрук тихо выругался и зашагал быстрее. Слишком много сапог. Что он имел в виду, Мэги поняла, когда между деревьями показался тайный лагерь. Она увидела опрокинутые шатры, затоптанный костер. «Оставайтесь здесь», — приказал Сажирук, и на этот раз Мэгги с Фаридом повиновались. Со страхом смотрели они, как огнеглотатель выходит из-за деревьев, осматривается, приподнимает полотнище шатров, трогает остывший пепел и переворачивает два тела, лежавшие у костра. Увидев мертвых, Мэгги хотела броситься к нему, но Фарид удержал ее. Когда Сажирук исчез в пещере, а потом вышел оттуда с побледневшим лицом, Мэгги вырвалась и бросилась к нему. «Где мои родители? Они там?» Она отпрянула, споткнувшись об очередной труп. «Нет, там сейчас никого нет. Но я нашел вот что». Он протянул ей полоску ткани. У Резы было платье из такой ткани. Лоскут был пропитан кровью. «Узнаешь?» Мэгги кивнула. «Значит, твои родители действительно были здесь?» Кровь на ткани, наверное, твоего отца. Сажерук провел рукой по лицу. Может быть, кто-нибудь спасся, кто-нибудь, кто расскажет нам, что здесь произошло. Я погляжу вокруг. Фарид. Фарид подбежал к нему. Мэги хотела отойти от них, но Сажерук удержал ее. Мэги, послушай, сказал он, обнимая ее за плечи. Хорошо, что твоих родителей здесь нет. Вероятно, это означает, что они живы. Там, в пещере, устроено ложе. Видимо, на нем лежал твой отец, а мать его выхаживала. Кроме того, я видел медвежьи следы, а это значит, что здесь был и Черный Принц. Возможно, нападавшие пришли как раз за ним, хотя тогда не ясно, зачем они прихватили и всех остальных. Этого я не понимаю. Он велел Мэгги оставаться в пещере, пока они с Фаридом поищут, не остался ли тут кто живой. Ход был такой высокий и широкий, что взрослый мужчина мог пройти не пригибаясь. Скрывавшаяся за ним пещера уходила далеко вглубь горы. Пол был усыпан сухой листвой, вокруг рядами лежали одеяла и охапки соломы, иногда совсем маленькие в рост ребенка. Не трудно было определить, где лежал Мо. Солома здесь была пропитана кровью, как и брошенное рядом одеяло. Миска с водой, деревянная кружка, букетик сухих цветов. Мэги подняла его и погладила цветочные головки, а потом опустилась на колени и уставилась на окровавленную солому. Пергамент Финоллю лежал у нее на груди, но мозг здесь не было. Как же помогут ему теперь слова Финоллю? Попробуй, сказал ей внутренний голос. Ты не знаешь, какой силы обладают его слова в этом мире, ведь он состоит из слов. Она услышала шаги у себя за спиной. Фарид и Сожирук вернулись. Сожирук держал на руках ребенка, маленькую девочку. Она смотрела на Мэгги широко раскрытыми глазами, как будто ей просто приснился страшный сон, от которого никак не получается проснуться. «Со мной она не захотела разговаривать, но Фарид, к счастью, вызывает у нее больше доверия», сказал Сожирук, осторожно ставя ребенка на ноги. «Малышка сказала, что ее зовут Лианна, и ей пять лет». И что здесь было много людей, серебряных людей с мечами и змеями на груди. Это нас, я думаю, не очень удивляет. Они, видимо, убили дозорных и еще нескольких человек, оказавших сопротивление, а остальных увезли с собой, даже женщин и детей. Раненых он бросил быстрый взгляд на Мэги. Они, наверное, погрузили на телегу. Лошадей у них не было. Девочка осталась здесь, потому что мать велела ей спрятаться за деревьями. В пещеру вбежал Гвин, а за ним пролаза. Девочка вздрогнула, когда куницы запрыгнули с ожеруку на плечи. Она завороженно глядела, как Фарид снимает Гвина с плеча с ожерука и сажает себе на колени. Спроси ее, нет ли тут еще детей, тихо сказал с ожеруку. Фарид растопырил пальцы на руке и показал девочке. Сколько детей, Ляна? Малышка посмотрела на него и дотронулась сперва до одного. потом до второго и третьего пальца. Майза, Фабио, Тинка, прошептала она. Значит троица, сказал Сожерук. Наверное не старше ее. Ляна нерешительно протянула ручонку к пушистому хвосту Гвина, но Сожерук удержал ее. Не надо, сказал он. Он кусается. Поиграй лучше со вторым. Мэги, Фарид подошел к ней. Но Мэгги не ответила. Она крепко обхватила руками колени и зарылась лицом в платье. Она больше не хотела видеть эту пещеру, не хотела видеть ничего в мире Фенолео, даже Фарида и Сажирука, и девочку, которая также не знала, где ее родители, как и сама Мэгги. Ей хотелось оказаться в библиотеке Элеонор, в большом кресле, где тетушка любила читать книги. и увидеть, как Мо просовывает голову в дверь и спрашивает, что это за книга у нее на коленях. Но Мо рядом не было. Возможно, его никогда уже не будет, а книга Фенолио крепко держала их всех черными чернильными руками, нашептывая ужасы о вооруженных мужчинах, уводивших детей, стариков и больных, матерей и отцов. — Крапива и небесный плясун скоро будут здесь, — донесся до нее голос Жирука. Они присмотрят за ребенком, а мы? – спросил Фарид. Я пойду по их следам, сказал Сажерук, чтобы узнать, кто остался в живых и куда их отвели, хотя я и так догадываюсь. Во творец ночи, подняла голову Мэги. Угадала. Девчушка потянулась к пролазе. Она была еще такая маленькая, что могла забыть о горе, поглаживая зверька по шерстке. Мэгги позавидовала ей. Что значит ты пойдешь по их следам? Фарид согнал Гвина с колен и поднялся. То и значит. Лицо сожерука стало неприступным, как закрытая дверь. Я пойду за ними, а вы останетесь здесь дожидаться крапиву и небесного плесуна. Скажите им, что я попытаюсь найти пленников, а небесный плесун пусть доставит вас в Вомбру. Ему все равно не угнаться за мной с его не гнущущейся ногой, а потом расскажите Роксани, что случилось, чтобы она не подумала, будто я опять сбежал. Мэги пусть пока поживет у Финолио. Когда он взглянул на них, лицо у него было сдержанные, как всегда, и все же Мэги прочла в его глазах то же, что испытывала сама: страх, тревогу, ярость и сильную ярость. Но мы должны им помочь. Голос Фаррида дрожал. «Как?» «Принц, может быть, сумел бы их спасти, но его, очевидно, схватили, а больше я не знаю никого, кто стал бы рисковать головой ради нескольких комедиантов. А тот разбойник, о котором все говорят, этот перепел?» «Его не существует», — Мэгги говорила чуть слышно. «Его выдумал Фенолио». «Правда?» Сожрук испытующий посмотрел на нее. Мне приходилось слышать другое, но все может быть. Как только вы доберетесь до Омбры, небесный плисун должен пойти к комедиантам и рассказать, что произошло. Я знаю, что у черного принца есть свои люди, по-настоящему ему преданные и, наверное, даже хорошо вооруженные, но я понятия не имею, где их искать. Может быть, это знает кто-нибудь из комедиантов или сам небесный плисун. Он должен как-нибудь передать им весть. На другой стороне леса есть мельница, ее называют «мышинной мельницей». Никто не знает почему, но это одно из немногих мест к югу от чащи, где можно встретиться и обменяться новостями без того, чтобы это стало известно змееглаву. Мельник так богат, что не боится даже латников, так что если кому-то нужно встретиться со мной или сообщить что-то, что может помочь пленникам, пусть шлет весть туда. Я буду время от времени заходить и справляться, ясно? Мэгги кивнула. «Мышинная мельница», — повторила она тихо, не отрывая глаз от окровавленной соломы. «Хорошо. Мэгги займется всем этим, а я пойду с тобой». В голосе Фарида звучал такой вызов, что девочка, все еще молча сидевшая на коленях рядом с Мэгги, испуганно схватила ее за руку. «Предупреждаю! Прекрати эти разговоры, что ты должен меня охранять!» — грозно сказался Жирук, и Фарид опустил глаза. «Я иду один!» И точка. Ты присмотришь за Мэги и ребенком до прихода крапивы, а потом пусть небесный плесун отведет вас в Вомбру. Нет! Мэги увидела слезы в глазах Фаррида, но Сожерук уже повернулся и без дальнейших слов пошел к выходу из пещеры. Гвин метнулся за ним. Если они не придут до темноты, бросил Сожерук через плечо, разведите огонь, не изо солдат. «Волки и ночные духи вечно голодны. Одних манит ваша кровь, других ваш страх». И он ушел. А Фарид глядел ему вслед со слезами на глазах. «Чертов ублюдок!» — шептал он. «Треклятая скотина! Но я ему покажу! Я прокрадусь за ним! Я буду его охранять! Я в этом поклялся!» Он опустился на колени перед Мэгги и взял ее за руку. ты ведь пойдешь в Омбур, правда? прошу тебя, я должен следовать за ним, ты ведь понимаешь? Мэги промолчала. Да и что она могла сказать? Что и она ни за что не пойдет обратно, чтобы он начал ее уговаривать. Пролаза стал ластиться к ногам Фаррида, а потом скользнул прочь. Девчушка побежала было за кунницей, но остановилась у входа из пещеры маленькая потерянная фигурка. ужасно одинокая, совсем как я, подумала Мэги. Не глядя на Фаррида, она вытащила из запои сапергамент фенолю. Разбирать буквы в полумраке пещеры было трудно. Что это? Фаррид поднялся. Слова. Всего лишь слова, но и то лучше, чем ничего. Подожди, я тебе посвечу. Фаррид потёр кончики пальцев. что-то зашептал, и вскоре на ногте у него появилось пламя. Он тихонько подул на огонек, пока тот не вытянулся, как пламя свечи, и поднес палец к пергаменту. Буквы заблестели в трепещущем свете, как будто Розенкварц обвел их свежими чернилами. «Бесполезно», — говорил какой-то голос в душе Мэгги. «Проку от них не будет. Мо далеко, очень далеко». «А может быть, его уже нет в живых?» «Замолчи!» — приказала Мэгги этому голосу. «Больше я все равно ничего не могу сделать! Совсем ничего!» Она подтянула к себе испачканное кровью одеяло, положила на него пергамент и провела пальцами по губам. Малышка все еще стояла на пороге пещеры, поджидая маму. «Читай, Мэгги!» Фарит ободряюще кивнул ей. и она стала читать, вцепившись ногтями в одеяло, пропитанное кровью Мо. Мортимер почувствовал боль. Ей казалось, что она сама чувствует эту боль в каждой букве, которую произносил ее язык, в каждом слове, выходившем изо рта. Рана пылала. Она пылала, как ненависть в глазах Мортолы, когда старуха выстрелила в него. Может быть, эта ненависть — и высасывала из него жизнь, делала его все слабее и слабее. Он чувствовал горячую влагу своей крови на коже, чувствовал, как смерть тянется к нему, но вдруг рядом оказалось еще что-то — слова, слова, смягчавшие боль, охлаждавшие лоб и говорившие о любви, только о любви. От них становилось легче дышать и закрывалась рана. через которую проникала смерть. Он ощущал их звук кожей и сердцем. Все громче и отчетливее доносились слова сквозь тьму, грозившую поглотить его. И вдруг он узнал произносивший их голос. Это был голос его дочери. И белые женщины отдернули руки, словно ее любовь обожгла их. Мэгги закрыла лицо руками. Пергамент свернулся в трубочку у нее на коленях, как будто сам понимал, что его дело сделано. Солома колол ее сквозь платье, как тогда в застенке, где каприкорн запер их смо. Она почувствовала, что ее гладят по голове и на одно безумное мгновение подумала, что слова Финолю вернули мою сюда, в пещеру целым и невредимым, и все снова хорошо. Но подняв голову, увидела, что это всего лишь... — Фарид. — Это было чудесно, — сказал он. — Я уверен, что подействовало. Вот увидишь. Но Мэгги покачала головой. — Нет, — прошептала она. — Это всего лишь красивые слова, а мой отец сделан не из слов фенолио, а из плоти и крови. — Ну и что? — Фарид отвел ее руки от заплаканного лица. — Нет. «Может быть, на самом деле все состоит из слов? Вот посмотри на меня! Можешь даже ущипнуть! Разве я из бумаги?» «Нет, не похоже». И Мэгги невольно улыбнулась сквозь слезы, когда он поцеловал ее. Вскоре после того, как Сажирук ушел, они услышали шаги в лесу. Фарид развел костер, как советовал ему Сажирук, и Мэгги присела у огня бок о бок с ним. Малышка пристроилась рядом, положив голову ей на колени. Крапива ни слова не сказала, увидев в сгущавшихся сумерках разоренный лагерь. Она молча ходила от одного мертвеца к другому, пытаясь услышать где-нибудь биение живого сердца. А небесный плясун слушал с застывшим лицом то, что велел передать ему сожрук. Фарид, видимо, только теперь понял, что Мэгги, как и он, не собирается возвращаться в омбру, когда услышал, что она просит небесного Плесуна передать весточку не только Роксане и комедиантам, но и Фенолео. По его неподвижному лицу невозможно было догадаться, сердит его это решение или радует. «Я передам письмо для Фенолео». Мэгги с тяжелым сердцем вырвала листок из блокнота, подаренного Мо. Но разве могла она использовать этот подарок лучше, чем для его же спасения, если только она еще может его спасти?» Ты найдешь его на улице Сапожников, в доме минервы. Очень важно, чтобы никто кроме него не видел этого письма. Я знаю чернильного шелкопряда. Небесный плецун смотрел, как крапива накрывает лицо очередному мертвецу изорванным плащом. Потом, нахмурив лоб, он перевел глаза на исписанный листок бумаги. Случалось, что гонцов вешали за буквы, которые они несли за поясом. Надеюсь, тут ничего такого не написано. «Не говори, не надо», — отмахнулся он, когда Мэгги хотела ответить. «Вообще-то я всегда прошу прочитать мне слова, которые беру с собой, но сейчас у меня такое чувство, что лучше мне их не знать». «Что она могла написать?» — горько сказала Крапива. «Наверное, благодарит старика за то, что его песни привели ее отца на виселицу. Или просит написать для него предсмертную песню, последнюю песню перепела». Я сразу почуяла беду, как только увидела шрам у него на руке. Я всегда считала, что перепел выдумка, как все эти благородные принцы и принцессы, о которых поется в песнях. Но «Ну, стало быть, ты ошибалась, Крапива, сказал я себе. И уж конечно, ты не первая, кто заметил шрам. А чернильному шелкопряду, как на грех, понадобилось точнёхонько его описать. Провалиться бы старому простофили вместе с его дурацкими песнями, и так уж несколько человек повесили, принимая за перепела. А теперь Змееглав, похоже, поймал настоящего, и на этом игра в героя закончилась. Защищать слабых, грабить сильных, да, звучит все это прекрасно, но герои бессмертны только в песнях, и твой отец тоже скоро, слишком скоро поймет. что маска не спасает от смерти. Мэгги сидела молча и во все глаза смотрела на старуху. — О чем она говорит? — Что ты глядишь на меня так ошалела? — прикрикнула на нее крапива. — Ты что, думаешь, Змейглав послал сюда своих людей ради двух-трех стариков и беременных женщин? Или ради черного принца? — Ерунда! Принц от змея никогда не прятался! — Нет! Тот-то -то прокрался во дворец ночи и нашептал в ухо змею, что в тайном лагере комедиантов лежит раненный перепел, так что остается только прийти и забрать его заодно с несчастными фиглярами, приютившими его. Тот, кто это сделал, знает наш лагерь и уж конечно получил немало серебра за предательство. Змееглав устроит из казни целое представление. Чернильный шелкопряд напишет об этом трогательную поэму, и, может быть, вскоре еще один смельчак наденет птичью маску, потому что песни будут петь и дальше, когда труп твоего отца давно уже закопают за дворцом ночи. Кровь стучала в ушах у Мэгги, заглушая другие звуки. — О каком шраме ты толкуешь? — ее слабый голосок был сейчас еле слышен. — О шраме? — на его левой руке, ты наверняка его знаешь. В песнях говорится, что собаки-змеи-глава укусили перепела за руку, когда он охотился в его лесу на белых оленей». «Фенолео! Что он натворил?» Мэгги прижала руку к рту. В голове у нее раздались слова «Фенолео», там, на винтовой лестнице к мастерской Бальбулуса. «Понимаешь, я люблю брать для своих персонажей образцы жизни».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 Фенолио взял за образец ее отца. Мэгги посмотрела на спящую девочку. Сама она тоже часто спала так, уткнувшись головой в колени Мо. «Отец Мэгги перепел?» — Барит недоверчиво улыбнулся. «Чушь какая! Волшебный язык даже кролика убить не способен! Не сомневайся, Мэгги, Змееглав тоже скоро это заметит и отпустит его! А сейчас пошли!» — он протянул ей руку. «Нам нужно торопиться, а то мы не догонимся же рука». «Вы хотите идти за ним?» — крапива покачала головой на такое неразумие, а Мэгги тем временем осторожно переложила голову ребенка со своих колен на траву. «Держите на юг, если потеряете его след в темноте», — сказал небесный плясун. «Все время на юг, так вы в конце концов выйдете на дорогу. Только берегитесь волков, их здесь много». Фарид кивнул. «У меня есть огонь!» Он пустил по ладони прыгающую искру. Небесный Плесун усмехнулся. «Здорово! Может быть, ты и впрямь сын сожрука, как подозревает Роксана!» «Кто знает!» Загадочно ответил Фарид и потащил Мэгги из пещеры. Как оглушенная шла она за ним к темным деревьям. «Разбойник!» она ни о чем больше не могла думать. Финолио сделал из мор разбойника героя своей книги. В эту минуту она ненавидела писателя не меньше, чем сожерук.